Глава 23. После двух дней заупокойных служб в храме, после отпевания Рогана де Сюзора, после того, как тело последнего из рода де Сюзоров было закрыто в фамильной гробнице, во дворце был объявлен глубокий траур. Новый мой ордонанс, изданный в память о де Сюзоре, регламентировал все траурные дни, как и посты, молитвы и посещение храма. Двору было объявлено, что королева скорбит и молится. Тревожить ее в ближайшие две недели запрещено. В общем-то, никто особо не удивился. Мою привязанность к покойному герцогу знали все, а в силу его возраста даже самые злоязыкие не могли найти в этой привязанности чего-либо постыдного. Принцесса Элисон вместе со своей ближайшей подругой Эмили, баронессой Хартли, отправилась навестить мать баронессы. Бывшая жена Добогерта тихо и мирно жила в провинции, наслаждаясь свободой и первым собственным домом, где никто не навязывал ей свою волю. Женщина оказалась достаточно разумна, чтобы не выходить замуж второй раз, хотя и точно знала, что предложения были. Раз в три-четыре месяца я получала достаточно полный отчет о ее жизни от графа де Тауфе. Бывшая семья Добогерта оказалась гораздо благоразумнее, чем их, взбунтовавшийся покойный отец. Мальчики после нескольких недель притирки хорошо вписались в коллектив военной школы Дофина. На их новых, пожалованных короной землях сидели толковые управляющие, которые в отсутствие молодых господ просто копили деньги им на будущее. Братья Эмили уже были достаточно взрослыми, чтобы понять, насколько милостива я была к семье бунтовщика». Поэтому учителя школы, ежемесячно присылавшие мне доклады об их жизни и поведении, утверждали, что даже в частных беседах мальчики упоминают королевскую семью с чувством глубокого почтения. Так что против поездки Эллисон по стране я не возражала. Пусть ее подруга увидится с матерью, пусть девочки пообщаются с мелкопоместным дворянством по пути в баронство, пусть увидят капельку реальной жизни». Разумеется, к ним была представлена серьезная охрана, и старшей в поездке была назначена Софи. Однако из опасений, свойственных свойственного всем матерям, я попросила Жанну Минуаж поехать вместе с ними. Случись, что, у них будет с собой нормальный лекарь. Алехандр с десяти лет каждые две недели проводил в своей собственной школе на общих основаниях. Ел из одного котла с учащимися, посещал занятия и даже получал оценки и баллы. Единственным исключением и привилегией была собственная его комнатка, впрочем, крошечная и обставленная такой же койкой, как и у других учеников. Никого не удивило, что Дофин не стал изменять привычный образ жизни и через несколько дней после похорон отбыл в школу. Разлука с сыном всегда царапала мне нервы, но я понимала, что нельзя держать его возле своей юбки. Кроме того, раньше, когда сын уезжал, «Во дворце со мной всегда оставалась Элисон. Они с братом неплохо ладили и были привязаны друг к другу, так что вдвоем с ней мне было легче переносить разлуку. В этот раз принцесса уехала, а дофин выразил желание остаться в школе подольше, и я не препятствовала. Сразу после отъезда детей при дворе было объявлено, что королева в горе и трауре решила уединиться в монастыре и помолиться в одиночестве» место пребывания королевы хранили в тайне дабы придворные не докучали своими глупостями следует уважать чужую скорбь единственный человек который знал как со мной связаться был гастон он и остался при апартаментах держать оборону уезжала я в монастырь еще затемно практически ночью в карету со мной села только туси это никого не удивило все знали что я привязана к собственной горничной и высоко ценю ее услуги Две фрейлины и секретарь поделили другую карету. В монастырь неприлично приезжать целым табором. В Малый Шанис мы прибыли еще до полудня. Я много лет не была здесь. И сейчас с каким-то даже ностальгическим умилением смотрела на ухоженный парк, чисто выметенные дорожки, полностью отремонтированные старой голубятни. Мои старые покои уже были вымыты и проветрены. По словам Вильгельма, Их заперли и опечатали сразу же, как я покинула старый охотничий домик, и в мое отсутствие там никто не жил. Фельдмаршал встретил меня прямо у кареты и держал себя абсолютно официально. Два офицера эскорта придавали даже некоторую парадность этой встрече. Насидевшись в карете, я не захотела скучать в комнатах и сразу пошла обходить здание, чтобы понять, что здесь работает. Заглянула в бывший ткацкий цех, где теперь располагалась вся военная канцелярия, оценила аскетичную и строгую меблировку, подчеркнуто сдержанный стиль общения между людьми и четкий порядок везде. Фельдмаршал и его офицеры сопровождали меня. Декон комментировал: «Сюда поступают все письма с голубиной почтой, ваше королевское величество. Вот здесь секретари разбирают документы по степени важности и распределяют, кому именно их подать. Иногда мне... Иногда генералу генерал-интенданту, а иногда сразу к казначею. Мы перешли в соседнюю комнату, которая выглядела точно так же, и де Конц пояснил. Отсюда идут распоряжения штаба, которые переписываются на тонкой бумаге и отправляются по назначению. А где живут голубятники? Для них, Ваше Величество, сделана пристройка возле казарм. Все содержалось в таком порядке и было так четко налажено, что я почувствовала некую неуверенность, стоило ли мне врываться в этот налаженный и регламентированный правилами мирок. Однако фельдмаршал предложил показать мне восстановленные беседки, и мы спустились в парк. С собой я взяла только двух фрейлин, которых лично проинструктировала перед отъездом графиня эббигейл Холланд. Эта дама, ухитряясь оставаться незаметной, по-прежнему руководила моим личным окружением и держала Фрейлин в большой строгости. Именно ее мудрые решения позволяли мне избегать конфликтов с окружающими, и именно она настояла на сопровождении. Вы, Ваше Королевское Величество, вольны поступать, как вам угодно, но если вы желаете прислушаться к моему мнению... Желаю. Вы ни разу не давали мне дурных советов, миледи Эбигейл. Вы можете оставить во дворце личного секретаря, большую часть фрейлин и даже большую часть горничных. Но ваш отъезд совсем без сопровождения однозначно вызовет скандал. Простите мне эту дерзость, Ваше Величество, но сплетники изваляют ваше имя в грязи. Даже долгие годы траура по мужу и безупречного поведения не сделали меня недосягаемой для сплетен. К сожалению, я понимала, что Мереди Холланд права. Пришлось смириться». «Моя верная София и мадам Минуаж отправились сопровождать девочек в поездке, потому мне пришлось положиться на выбор моей статс-дамы. Миледи Ферос и Миледи Нергон появились в вашей свете недавно. Они заменили фрейлин, вышедших замуж. В отличие от молодых безмозглых болтушек, которые только и мечтают присмотреть при дворе подходящего кавалера, обе эти дамы — вдовы, и у них есть прекрасные, с моей точки зрения, качества. Они не болтливы» и в силу сложных финансовых обстоятельств будут зубами держаться за свои места. Одну из них я лично знаю еще с детства, а на вторую граф Детауф и собрал все необходимые данные, подтверждающие не только ее умы благонравие, но и способность хранить чужие тайны. Я почувствовала себя несколько нервно при этом разговоре, потому что хоть Миледи Эббигейл,. Не сказала напрямую, что прекрасно понимает, куда я еду, но дала понять, что это не является тайной. Спорить с ней я не стала, Миледи была права. Но тот минимум, который она порекомендовала, две фрейлины и личный секретарь, пришлось взять в нагрузку. Думаю, о завязавшихся у нас отношениях с Вильгельмом Декунцем скоро догадаются и офицеры штаба. Похоже, что мои наивные надежды сохранить все в тайне пошли прахом еще до того, как эти самые отношения успели развиться во что-то. Выезжая из дворца, я четко понимала, в какой скандал это рано или поздно выльется. Меня не слишком нервировали длинные языки придворных. Я знаю, как с ними справиться. Гораздо больше волнения я испытывала при мыслях о том, как на эту новость отреагируют дети. Мир в семье для меня очень важен как и близость с сыном и дочерью. Но и отказываться даже от этих жалких кусочков личной жизни я не собиралась. Так что прогулка в парке, осмотр башен и отремонтированных беседок проходили согласно почти всем требованиям этикета. Впереди шли мы с фельдмаршалом, и, отстав на несколько шагов от нас, медленно тянулись по дорожке две моих фрейлины, секретарь и несколько офицеров. Безусловно, для моего королевского величества свита была неприлично маленькой, но не стоило забывать, что в Малый Шаниз я приехала инкогнито, все же это неофициальный променад. Беседа, которую вели мы с Вильгельмом, удивила бы любого почитателя романтических историй. Фельдмаршал рассказывал мне, как обнаружил в Малом Шанизе интересную и сложную систему прослушки. Вот в этом Меркере проложены слуховые трубы, устроенные очень интересным образом. Я не знаю, что именно сделали старые мастера, но, находясь на первом этаже, можно подслушать разговоры, которые ведутся на втором. Конечно, это не во всех комнатах, да и заглушки тщательнейшим образом спрятаны. Но, думаю, прежние жильцы Малого Шаниза использовали эти устройства. Надо же, как интересно, Вильгельм. Когда я приезжала в первый раз в Малый Шанис. Моя тогдашняя статс-дама, миледи Лекорн, очень сильно настаивала на том, чтобы я поселилась на втором этаже. Тогда я думала, что она делала это исключительное из желания напакостить. Сейчас ее старания выглядят по-другому. Надеюсь, вы мне потом покажете эти устройства. Обязательно, Ваше Величество. Тем более, что одно из них расположено прямо в моем кабинете. — О, получается, вы сможете подслушивать меня? — улыбнулась я. Нет, ваше величество, не смогу. Это из вашей опочивальни можно слышать то, что делается в моем кабинете. В обратную сторону звук почти не идет, слышится только легкий непонятный гул. После прогулки я обедала в обществе Фрэйлин и легла отдыхать. Уснуть не получилось. Мысли возвращали меня к прошлому, к тому самому конфликту с мадам Лекорн, к попыткам королевы Атланиты стереть меня с лица земли к тому длинному и совсем нелегкому пути, который я прошла, и к тем жертвам, которые пришлось принести. Сейчас мне 32 года. Я высшая власть на огромном куске территории. У меня есть дочь и сын, умные, образованные, замечательные. У меня есть право казнить и миловать, но у меня нет даже крошечного клочка чего-либо для себя лично. Ни одна из привилегий власти не доставляет мне настоящей радости. Ни огромные средства, которые я могу потратить на что угодно, ни роскошная одежда и драгоценности, ни сама эта чертова корона, за которую приходится так дорого платить. Все, что меня держит, дети. Это много, конечно, но я испытывала к Вильгельму сложные чувства. Нельзя сказать, что я совсем не замечала его раньше, замечала. Однако всегда держала себя не просто в рамочках, а именно как королева и повелительница, так, чтобы ни у кого никогда даже дурной мысли не возникло на этот счет. Разумеется, придворное болото периодически предписывало мне некие тайные романы. Но поскольку я просто боялась навредить своим поведением детям, я ни разу, ни на миг никому из окружающих мужчин не дала ни малейшего шанса. А ведь за эти годы каких только попыток не было начиная с двоюродного племянника посла сан меризы лорда Ферзона, жену Аза де Флери, о котором мне писал сам отец-король. Разумеется, он не писал напрямую «Дочь моя, возьми этого мужчину в постель». Конечно, нет. Но в письмах отец восхвалял этого красавца как одного из самых умных и преданных престолу людей, всячески демонстрировал мне свое расположение к нему и даже рекомендовал в случае каких-то затруднений спрашивать у него совета. Со временем эти рекомендации становились столь навязчивы, что графу де Туафе пришлось инсценировать небольшую компрометирующую за историю, воспользовавшись которой я и отправила красавчика из Луарона. Отец гневался, но мне его гнев жить не мешал. Со стороны герцогских домов были предприняты ни одна и ни две попытки подсунуть в мою постель старших и младших сыновей, всевозможных кузенов и прочих троюродных родственников. Такие персонажи вычислялись графом на раз. Все они были излишне смазливы, пользовались успехом у дам и, как правило, имели личные долги. Таких историй я избегала весьма тщательно, понимая, в какое болото это может привести. Вильгельма я знала давно, выбрала его не только сердцем, но и разумом. Именно за него готова была воевать со всем светом.